голова 16 расплата о многохитрый страж безымменной 13 к тебе взывает твой слуга обрати милостивый взгляд на усопшую из-заридельмастра верную прислужницу иона и твою о великий благодетель возлюбленную того кого ты не обделил своей милостью голос флока дрогнул возлюбленную брата моего. За смерть эту мы на тебя в великой обиде, хранитель воров, и скрывать этого не намерены. На ядовитой орхидее осталось тридцать восемь человек. лог за меры отслужили похоронные обряды над пятидесятью, а остальные сгинули в морской пучине во время битвы. Лок, раз за разом произнося прощальное напутствие, погружался в глубокое уныние». И сейчас, отправляя в последний путь Эзари, горько проклинал тот день, когда стал служителем многохитрого стража. Тогда, в свой якобы тринадцатый день рождения под сиротской луной, он преисполнился неимоверной гордости, решив, что право совершать похоронные обряды, облекает его непререкаемой властью, наделяет способностью творить чудеса. Поморщившись, он отогнал непрошенные воспоминания и продолжил. «Прими же то, что нас всех спасла» ту, что победила Эфрима раданова. Мы возвращаем ее бренное тело и бессмертную душу во владение брата твоего Иона, могущественного повелителя морей. Даруй ей свою помощь и припроводи к той, на весы которой мы все попадем. Внемли нашей сердечной мольбе, о хранитель. Жан опустился на колени у тела, обернутого в хаустину, и бережно положил на него прядь темных волос. «Плотью своей». Потом уколол палец острием кинжала и уронил на холстину каплю крови. «Кровью своей!» Коснувшись губами холщового савана, он прошептал. «Дыханием своим и любовью своей клянусь!» «И да будет клятва твоя нерушима!» – провозгласил Лок. «Клянусь, что свершу посмертное приношение, Эзари!» – сказал Жан, поднимаясь с колен. «И да помогут мне боги, чего бы мне это ни стоило!» Замира взялась за край широкой доски, на которой покоилось тело Эзари. Лог приподнял другой край. Жан, не выдержав, отвернулся. Лог с наклонили доску и завернутое в парусину тело соскользнуло за борт в темные волны. Наконец, час спустя после того, как угасли последние отблески заката, и зараненные усталые моряки, в молчании проводившие товарищей в последний путь, начали расходиться по своим делам. Раск, теперь исполнявший обязанности Эзари, Назарины и Утгара одновременно, поправил окровавленную повязку на голове и торопливо начал отдавать приказы вахтенным. «И что теперь?» – спросил Лок. «А теперь вернемся в тал -Вирар. только быстро не получится», – устало вздохнула Замира. «Ветер встречный, а людей у меня горстко осталось Посмотрев Локу в глаза, она добавила, «Что касается нашего уговора, «Боюсь, сейчас мы даже с Арбатской лодкой не справимся. Сил не хватит. Так что сами решайте, как быть дальше». «Мы обещали со Астрагасом разделаться», – сказал Лок. «Теперь лишь бы до Талверара добраться, а там я что-нибудь придумаю». «Да что там придумывать?» – возразил Жан. «Высадите меня на берег!» – он отвел глаза. «А сами уходите». «Нет, я тебя не оставлю», – начал Лок. «Я и без тебя справлюсь». «Ты же посмертное приношение обещал. И клятву сдержу, себя в жертву принесу. По-твоему, если Страгос тебя одного увидит, то ничего не заподозрит? А я ему скажу, что ты убит, в бою, все честь по чести. Нет, я тебя одного никуда не пущу. А я тебе со мной идти не позволю, или ты со мной драться собрался?» «Эй, заткнитесь оба», вмешалась Замира. «О боги, Жером, недалее как сегодня утром ваш приятель меня о том же самом просил». «Что?» Жан скрипнул зубами, возмущенно уставился самолоко Лока. «Ах ты шельмец, хитрожопый! Да как ты посмел?» «Что? Как я посмел задумать то же самое, на что ты сам только что вызвался? Самодовольный осел! Силой похваляешься, а ума не капли! Да я...» «Что? Что ты со мной сделаешь?» – завопил Жан. «Я на тебя наброшусь, ты меня отлупишь, а потом раскаиваться станешь, вот что!» «Я уже раскаиваюсь», – вздохнул Жан. «Ну почему ты всему противишься, а? Отпусти меня к строгосу одного, сделай милость». «Тебе что, не все равно? А так хоть ты уцелеешь, найдешь какого-нибудь алхимика, но ведь есть же надежда». «Нет уж, по-твоему не выйдет. Помнишь, о чем я тебя в каморе просил?» «Нет, не просил, а настаивал». «Да только ты меня все равно не бросил!» «Но сейчас ведь не...» «А что, раз дело тебя касается, то все должно быть иначе, да?» «Я...» «Господа, прекратите припираться», — сказала Замира. «Дело вовсе не в этом. Не забывайте, что сегодня утром самая маленькая шлюпка Базарину досталась. А на остальных вы в одиночку до Талверара не доберетесь. Нет, не спорьте, Жером. Даже у вас силенок не хватит. А я корабль к побережью не поведу» и кольцу рифов близко подходить не стану. Так что, покуда вы крыльев не отрастили, надо будет и вплавь доберусь». «Не горячитесь же, Дракеш Дракеша его за плечи. «Вам сейчас нужно холодно, трезво все обдумать. Иначе ни за моих людей, ни за моего лейтенанта отомстить не получится». Жан-чертыхнулся. «Пойдем вдвоем», – сказал Лок. «Ты меня не бросил ни в комори, ни в Вилвераца. Вот и я тебя ни за что не брошу». Жан, насупившись, цепился в поручень и уставился на волны. «Эх, жаль, деньги из венца порока мы так и не забрали», – наконец сказал он. «И все остальное барахло». Лок едва заметно усмехнулся. Жан сменил тему разговора, потому что смирился с неизбежным. Но признаться в этом ему гордость не позволяла. «Деньги из венца порока?» – удивленно переспросила Замера. «Ох, простите, мы от вас кое-что утаили. Не о всех наших хитроумных делишках рассказали. В у нас есть счёт, на котором несколько тысяч саларов. Мы бы с вами поделились, если бы придумали, как их оттуда забрать». «И ведь даже попросить некого», – вздохнул Жан. «Чего уж теперь горевать», – сказал Лок. «За два года в Тал-Вераре мы друзьями так и не обзавелись. Всё больше осведомителями. А подкупленным Локеем Веры нет». «Да, надёжный знакомец нам сейчас, ох, как пригодился бы!» Он встал рядом с Жаном у борта, уставился на волны, но в воображении по-прежнему мелькали холщевые саваны и трупы, сбрасываемые в воду. Вот так же и они с Жаном собирались из окна выброситься, только подстраховавшись верёвками. «Погодите-ка!» – воскликнул Лок. «Знакомец! Нам нужен знакомец!» «С кем мы не общались, пока Рекану и Страгусу голову морочили? Ну, вспоминай же!» «С храмовыми служителями? Нет, хотя они тоже сгодятся. Нет, кто еще к этому причастен?» «Из-за кого Страгос всю эту дурь затеял?» «Из-за приоров. Вот именно, из-за приоров. Из-за этих отъевшихся скрытных мошенников». Лог забарабанял пальцами по борту, отгоняя унылые мысли и пытаясь собрать воедино обрывочные сведения, вихрем завертевшиеся в его голове. «С кем из приоров мы в венце порока за игорный стол садились?» Сулиной Паскалюс. Но она там только появилась. Ещё был Де Морея. Нет, его никто всерьёз не воспринимает. Кто из известных нам приоров обладает достаточной властью, чтобы повлиять на остальных? Нужен кто-то из верховных советников. От прочих всё равно никакого толку. Разобраться в тайной иерархии приоров было не проще, чем предсказать будущее по птичьим внутренностям. Торговыми гильдиями управляли три совета, каждый семи человек о двух низших советах все было досконально известно а вот деятельность верховного совета держали в глубокой тайне верарцы знали только имена входящих в него советников кордо вспомнил жан который из них мариус или леонис оба и тот и другой подойдет мариус в верховном совете заседает да и леонис тоже немалую власть приобрел кстати мариус дряхлый старец сморщенный как периландер в эмудии «Если кто приорами и заправляет, так это он. У тебя что, очередной безумный замысел созарел?» но ну, не совсем безумный». «Не отпирайся, я по глазам вижу». «Говорю же, для этого любой кордо сгодится, папаша или сынок, без разницы». «Жаль, мы с ними не встречались». Жан снова поглядел на Лока. «Да ты впрямь что-то задумал. Ну, рассказывай». «А если... а если у нас все сразу получится?» «Почему бы нам хотя бы не попробовать, прежде чем в жертву себя приносить? Провернем дель со сариканом, доберемся до страгоса, добудем противоядия, а потом разделаемся с этим подонком». Лок выразительно изобразил, как втыкает кинжал в архонта, а потом для пущей убедительности, не без удовольствия повторил пантомиму еще раз. «И как же мы это все провернем?» «Вот, отличный вопрос», – сказал Лок. «Молодец, соображаешь. Для начала нам кое-что нужно». Во-первых, в последнее время на улицах Талверара убийцы нам проходу не дают. А значит, следует получше замаскироваться. У кого из двенадцати богов самые убогие служители? «У Кайо Адрона», – ответил Жан. «Верно, да простит меня его нищебродие. Кайо Адрона – хранитель путников, ока перекрестков, бог дороги, наречий, легенды и устных преданий». Его бродячие служители отвергали роскошь и выставляли свою нищету напоказ «Замира, кто из матросов иголку с ниткой умеет в руках держать?» – спросил Лок. «Нам нужны две рясы. Любые лохмотья сойдут. Обноски чем старее, тем лучше. Как ни печально об этом упоминать, но наверняка ведь много всякого добра осталось». «Осталось», – вздохнула Замира. «Его в кости разыграют. Но я из своей доли вам что-нибудь подыщу. Хорошо бы еще что-нибудь синее. Служители Кая Адрона на лоб синюю ленту повязывают». «Так сразу будет ясно, что мы не попрошайки, а святые люди». «У Эзри...» Жан осёкся, но продолжил. «У Эзри в каюте синяя рубаха есть. Выцветшая, но...» «Отлично», — сказал Лок. «Замира, когда мы из Талверара вернулись, я вам письмо на хранение дал, помните? С орикановой печатью». жаром печать надо переставить. Ну, как отец Цеп учил». «У тебя всегда лучше получалось». «Я попробую». «Не знаю, что у меня сейчас выйдет, но попробую». «У тебя всё получится, я знаю. Ради меня. Ради Эзери». «А куда печать переставить?» «На чистый лист бумаги или пергамента. Всё равно. Замира у вас листок найдётся?» «Чистый? Ох, не знаю. Палла с казетой все наши запасы извели». «А половина листа вас устроит?» «Вполне». вы воровской инструмент в моём сундуке у Замира в каюте. Капитан, можно он у вас поработает?» Только света побольше надо. Паула с Казетой так перепугались, что из кладовой выходить отказываются. Так что капитанская каюта пока в вашем распоряжении. Карты не забудь, напомнил Жан. Да, конечно. Карты нам очень пригодятся. Ну и все остальное снаряжение. Кинжалы, веревки, желательно полушелковые. За нам бы еще пару кошельков потуже набить. Соларов этак шестьдесят. Мало ли вдруг от кого откупаться придется. А кистеней у вас нету? «Ну, на всякий случай. Если нет, мы холщевые мешочки песком набьём. Сойдёт». «Их хорошо бы пару топориков», – сказал Жан. «У меня в каюте возьмите», – предложила Замира. «Я их в вашем сундуке нашла». «Правда?» – обрадовано воскликнул Жан. «Да. И если б знала, что они вам так дороги, то сразу бы после помойной вахты вернула». «Они ему как родные», – заметил Лок. «Так, и что мы со всем этим делать будем?» – спросил Жан. «Говорю же, отличный вопрос!» «Вот на досуге я над ним и поразмыслю». «До Талверара еще сутки пути, если ветер не переменится», сказала Дракеша. «Времени на размышление у вас будет предостаточно, на Марсовой площадке. Побудете пока дозорным. Сами понимаете, людей не хватает». «Есть, капитан», – откликнул Солок. «А можно к Талверару с севера подойти? Нам первым делом на остров Негациантов надо попасть». «Значит, Корда?» спросил Жан. «Кордо», – кивнул Лок. «Старший или младший, без разницы. Встречи с нами им не избежать, даже если для этого к ним в окно влезть придется». «Ой, а что это вы?» – изумленно выдохнул дородный слуга в ливрии, который на свою беду проходил мимо окна на четвертом этаже, куда только что забрались Лок с Жаном. «О, мои поздравления! Мы добрые волшебники! Принесли вам пятьдесят золотых!» Объявил Лог, швырнув слуге кошель с деньгами. Вместо того, чтобы поднять тревогу, Толстяк ошеломленно подкинул кошель на ладони, а Жан тем временем легонько пристукнул у самодельным кистенем. Фамильный особняк города, друзья попали северо-запада через окно последнего этажа, с не особо привлекательным зубчатый карниз крыши, утыканный острыми железными шипами. Ночь выдалась ясной и тихой, как обычно, на исходе Аурима. Часам к десяти Лок с Жаном уже пробрались за колючую живую изгородь. Ловко увильнули от стражников и садовников и за 20 минут вскарабкались по скользкой, оцаревшей стене на четвертый этаж. От всевозможных напастей на улицах Талверара приятели уберегли одеяние служителей Кайо Андрона. Теперь упрятанные в заплечные мешки, наспех сшитые Джибрилем. «Впрочем, вся ночь еще впереди» подумал Лок. Жан пристроил обмякшее тело толстяка в нишу под окном и зорко огляделся. А Лок осторожно закрыл оконные створки матового стекла и задвинул защелку. Отпереть ее помогла тонко изогнутая полоска металла. Это приспособление путные люди Камора назвали кормильцем. Если заберешься в дом, владельцы которого могут позволить себе защелки и окна матового стекла, то без ужина наверняка не останешься». Лок с Жаном не раз проникали в подобные, хоть и меньших размеров, особняки, а потому хорошо представляли себе, где именно искать владельца. Хозяйские почивальни обычно располагались в непосредственной близости от курительных салонов, кабинетов, гостиных и прочих уютных мест. «А вот и библиотека», – шепнул Жан. Приятеля бесшумно скользнули в правый коридор, освещённый тусклым золотистым сиянием алхимических светильников под изящными абажурами. За приоткрытой дверью посредине коридора виднелись полки, уставленные книгами и свитками. Никаких слуг поблизости не было. Библиотека поражала воображение. В ней было не меньше тысячи томов и сотни свитков, бережно сложенные в шкафах и на полках. А стены украшали искусное изображение созвездий на алхимически отбеленных веленивых листах. В библиотеке виднелись еще две закрытые двери. Одна прямо напротив, а другая слева. Лок прижал ухо к двери слева, услышал за ней негромкие голоса и посмотрел на Жана, который торопливо запихивал в заплечный мешок тонкий томик ин октава размером в ладонь. Губы Лока невольно сложились в улыбку, но тут распахнувшаяся дверь прибольно стукнула его по затылку. Обернувшись, он увидел перед собой молоденькую служанку с серебряным подносом в руках. Ничего другого не оставалось. Лок мгновенно зажал ей рот, втолкнул обратно в комнату, и, выхватив кинжал из ножен, ступил на мягкий ворсистый ковер. Жан, войдя следом, захлопнул за собой дверь. Поднос выпал из рук служанки, и Лок отпихнул его ногой, а девушка, удивленно ахнув, попала в крепкие объятия Жана. Лок обнаружил, что стоит в изножии огромной квадратной кровати, футов десяти в поперечнике, задрапированной шелковыми полотнищами, которых с лихвой хватило бы на паруса роскошной яхты. В дальнем конце кровати, едва различимый среди горы подушек, сидел крохотный морщинистый старичок с длинными волосами цвета морской пены, не спадавшими на зеленый шелковый халат. Разбросанный по кровати бумаги освещал алхимический фонарь. «Мариус Кордо», – учтиво осведомился Лок, – «добрый вечер. Вам не мешало бы приобрести у искусников надежные запоры на окна». Старик, выронив из рук страницу, испуганно взглянул на него и пролепетал. «Да спасут меня боги! Это вы?» «Конечно я!» – ответил Лок. «Вот только мы с вами еще не познакомились!» «Господин Коста, я вам все объясню. Вам наверняка известно, что я человек рассудительный и очень богатый». «А, так вы знаете, кто я такой?» – недоуменно протянул Лок. «Ваши деньги мне не нужны. Я к вам пришел, чтобы...» «На моем месте вы бы точно так же поступили!» перебил его корда «В конце концов, это обычные меры предосторожности. Прошу вас, сохраните мне жизнь, и мы с вами договоримся. Что вас интересует? Золото? Драгоценности? Алхимические зелья?» «Господин корда я...» – начал лог и обернулся к служанке. «А он, случаем, не спятил?» «Он в здравом уме», – возмущенно ответила девушка. «В здравом уме и твердой памяти», – негодующе воскликнул Кордо, которому гнев придал силы. Не хватало еще, чтобы меня в моей собственной опочивальне отрывали от дел презренной убийцы. Так что, господа, либо убейте меня немедленно, либо давайте договоримся о цене моей жизни. Господин кордо объясните-ка мне да побыстрее. Во-первых, откуда вы меня знаете? А во-вторых, с чего вы взяли, что я хочу вас убить? Ваши лица я увидел в чаше воды, начал кордо локо ёкнуло сердце. В чаше воды? Значит... «Мне показал ваше обличье картенский маг, который приехал в Талверар по поручению своей гильдии. Надеюсь, вы понимаете, что...» «Так это ваших рук дело!» Воскликнул Лок. «Ну конечно, вы сами только что сказали, что на моем месте поступили бы точно так же. Вы подослали к нам убийц, верно? И тех, что на причале, и отравителя в таверне, и арбалетчиков в день феста Иона». «Совершенно верно!» Сказал корда. «К сожалению, вам удалось избежать смерти, насколько мне известно, не без помощи Максилана Страгоса». «К сожалению? К сожалению?» – возмутился Лок. «Да вы не представляете, как вам повезло, что нас не убили! Что вам картенские маги наплели?» «Вы же прекрасно осведомлены о своих собственных замыслах!» «Если хотите остаться в живых, немедленно признавайтесь, что именно они вам сказали и в каких выражениях!» «Ну, мне объяснили, что вы представляете смертельную угрозу для приоров. Видите ли, картенские маги, памятуя о щедром вознаграждении, которым оплачивались их услуги, сочли возможным предупредить нас о вашем присутствии в городе». «Вас это Верховный Совет Приоров, так?» «Да». «Болваны, недоумки, простофили!» – вздохнул Лок. «Корда, вас вокруг пальца обвели, да еще и по-крупному подставили!» «Не забудьте об этом в следующий раз, как соберетесь услуги картенских магов оплачивать. проклятой маги считают, что меня и господина Дефера следует примерно наказать, а потому смеха ради и вас, и Страгоса на нас обоих натравили. Мы в Талверар приехали вовсе не за тем, чтобы с приорами воевать». «Мало ли, что вы мне тут на рассказываете Почему я должен вам верить?» «А почему вы до сих пор живы?» «Знаете, меня этот вопрос и радует, и волнует одновременно», – недоуменно произнес Кордо, прикусив губу. «Дело в том, что в силу ряда причин, объяснять которые я вам не намерен, потому как объяснения все равно не помогут. Короче, я забрался к вам в особняк исключительно ради того, чтобы преподнести вам голову Максилана Стракаса на золотом блюде». «Что?» – изумился старик. «Не пугайтесь, я выразился фигурально. Мне самому его голова нужна. А вот вас, несомненно, обрадует возможность уничтожить Архонта. А также уничтожить Арханат, растоптать его как муравейник. Слушайте меня внимательно, повторять я ничего не собираюсь. Итак, сегодня я намерен лишить Максилана Страгоса власти раз и навсегда. Для этого мне нужна ваша помощь». Ну вы же... вы же на службе у Архонта». «По неволе», — признал Солок. «Страгосов-алхимика поил нас ядом замедленного действия. А Страгос выдает нам противоядие лишь в том случае, если мы исполняем его приказания Но теперь наше терпение исчерпано». «А вдруг... А вдруг Вац Трагос ко мне нарочно подослал?» «Зачем? Убедиться, верны ли вы ему? А вы ему на верность присягали? Где? Когда? По какому закону? Позвольте мне повторить все тот же вопрос». «Но на этот раз в связи с нелепым предположением, будто я действую по указке Страгоса». «Итак, почему вы до сих пор живы?» «Хммм... весомый довод». Лок обошел кровать, присел на край поближе к старику, швырнул на покрывало кинжал. «Вот, возьмите». Внезапно в дверь застучали. «Отец! Отец, в доме грабители! Слугу избили! Отец, что с вами?» В дверях щелкнул замок. «У сына есть ключ от моей опочивальни», пояснил корда «В таком случае верните-ка сюда». Схватив кинжал, Лок с проворной угрозой направил его на старика. «И не дергайтесь, через минуту все будет в порядке». В опочивальню, размахивая богатой закрашенной шпагой, ворвался коренастый мужчина лет тридцати. «Леонис Кордо, советник второго уровня, единственный наследник». Несколько лет назад он овдовел, что сделало его одним из самых завидных верарских женихов. Вдобавок, не питая пристрастия к чертогам удачи, венец порока он посещал крайне редко. «Отец, Алисена!» – стревожно воскликнул Леоне, сорванулся к Локу. «Отпустите его, мерзавцы! Я стражу позову вам отсюда живыми, не уйти!» «Ох, ради Переландра, мне даже притворяться лень!» – сказал Лок, церемонно выручая кинжал старшему Корда который взял клинок двумя пальцами, будто пойманную бабочку закрыли «Вот, видите? По-вашему, настоящие убийцы так поступают? Ну-ка, уберите шпагу, закройте дверь и слушайте внимательно. Нам есть о чем поговорить». «Ну, я... Леонис», вмешался Кордо-старший. «Может, эти молодые люди и не в себе, но убивать они никого не собираются. Спряча оружие и вели стражи», – он покосился молоко. «А вы моих людей сильно изувечили, Коста?» «Одному шишку посадили», – признался Лок. «Ничего страшного жить будет, я по себе знаю». «Что ж...» Мариус Кордо со вздохом вернул кинжал Локу, который тут же вложил его в ножны. «Леонис, отпусти стражников за преддверий, садись поближе. Разговор есть». «Послушайте, если никто никого убивать не собирается, может, я пойду?» – спросила Алисэнна. «Нет». «Вы уже и без того много лишнего услышали, так что устраивайтесь поудобнее». Лок обернулся к старику. «Вы же понимаете, что пока мы дело не завершим, вашей служанке не следует уходить из дома?» «Это еще почему?» – возмутилась Алисенна. «Тише, успокойся, он прав», – сказал Мариус. «От исхода сегодняшнего дела зависит слишком многое. Если ты верная служанка, то и сама это понимаешь, а если прости...» «Веры тебе нет, то тем более отпускать тебе нельзя. Посидишь в кабинете под замком, а за причиненное неудобство я тебя щедро вознагражу». Алисена, усевшись в уголке недовольно сложила руки на груди. Леонис неохотно велел стражникам удалиться, вложил шпагу в ножны и, заперев опочивальник, прислонился к двери. «Как я уже сказал, сегодня нам предстоит свидание с Архонтом», – продолжил Локк. Любыми способами, даже если ради этого нам предстоит пройти через адское пламя или через огонь древних, мы намерены лишить его власти, а то и жизни, если другого выхода не окажется. Однако без вашей помощи нам не обойтись. Поймите, все это очень серьезно, так что если вы и сами собираетесь устранить Страгоса, начинайте приводить ваши замыслы в исполнение. Да, и как угодно, но удержите в узде военных. Напомните им, из чьих рук они жалования получают». «Вы намерены устранить Страгоса?» С неподдельным изумлением переспросил Леонис. «Отец, но это же безумие!» «Тихо, успокойся!» Старик, предостерегающий, воздел ладонь. «Наши незваные гости утверждают, что им представилась возможность добиться желаемого. Вдобавок, они великодушно простили мне некоторые... Хм, неосмотрительные поступки. Так что слушай и не перебивай». «Итак...» «Через несколько часов у входа в Венес-Порока меня и господина дефера арестуют гвардейцы Архонта», – заявил Лок. «Вас арестуют?» – удивился Леонис. «Но откуда вы?» «Потому что я сам об этом Страгоса попрошу и точное время назначу», – объявил Лок. «Ни защитник и благодетель, ни легат вас не примут. Вас приказано не пускать». Произорение, сквозившее во взгляде гвардейского офицера, угадывалось даже за непроницаемой маской. Лок с Жаном подошли к Архонтовой пристани в небольшой шлюпке, позаимствованной у Мариуса Корда. «Еще как примут», – возразил Лок. «Доложите Архонту, что его поручение выполнено, и теперь нам срочно требуется аудиенция». Офицер, поразмыслив, направился к сигнальной цепи. Лок с Жаном сложили вещи и оружие в заплечные мешки и оставили их на дне лодки немного погодя на причал вышла Мирена и кивнула приятелям. Как обычно, Лока и жан тщательно обыскали, а потом провели в кабинет Архонта. При виде Страгоса Жан сдрогнуло невольно сжал кулаки, так что Локу пришлось украдкой ткнуть приятеля в бок. «Вы явились хорошими вестями?» – осведомился Архонт. «Вам не докладывали о пожаре в море, к западу от города около полудня?» – спросил Лок. «Два капитана торговых судов сообщили о столбе дыма на западе», – ответил Страгас. «Но жалоб от владельцев пока не поступало». «Скоро поступят», – уверенно заявил Лок. «Мы подожгли и потопили торговый корабль, доверху набитый товарами. В живых никого не оставили, так что рано или поздно владельца его хватится». «Рано или поздно», – поморщился Страгас. «И чего вы сейчас хотите?» Чтобы я вас в обе щеки расцеловал и с ластями угостил. Вам было велено по пустякам меня не беспокоить. Наш первый уничтоженный корабль – прекрасное подтверждение того, что деньги мы честно отработали. А теперь мы хотим не только на бутылку любоваться, но и вино попробовать. О чем это вы? Пришла пора в венце по руку урожай собрать. Мы два года на это дело потратили. Ждать надоело. Так что сегодня мы все и провернем. Сегодня? «Боюсь, сегодня ничего не выйдет. Или вы хотите, чтобы я Рекану письмо отправил с вежливой просьбой удовлетворить ваши требования?» «Нет, это лишнее», — сказал Лук. «Но до тех пор, пока мы с Реканом не разберемся, больше никаких кораблей в прибрежных водах грабить не станем». «Вы слишком много о себе возомнили. Не забывайте, здесь приказываю я». «А вот и нет». «Да, мы надеемся, что вы сдержите свои обещание и за верную службу сохраните нам жизнь. Однако же ваша неминуемая победа над приорами угрожает нашему дельцу винце венце порока. Сами знаете, в городе начнутся кровопролития, резня, аресты. Рекану, тесно связанному с приорами, вряд ли удастся уберечь свое богатство, а нам это ни к чему. Мы намерены ограбить Реканову сокровищницу прежде, чем вы с ним разделаетесь. Так что сначала мы с добычей из города уедем» а потом вашими поручениями займемся». «Ах ты наглец!» «Да!» – вскричал Лок. «Я наглец! Неимоверный наглец!» «Где наше противоядие?» «Я требую, чтобы вы выдали нам очередную дозу. Сегодня же. Не забудьте пригласить вашего алхимика. Мы через пару часов сюда вернемся и твердо намерены с ним повидаться». «Что? С какой стати вам сюда возвращаться?» «А как иначе нам с добычей уйти?» «Арикан, узнав об ограблении живыми, нас не отпустит. Поэтому я предлагаю, чтобы ваши гвардейцы нас арестовали. И не где-нибудь, а в венце порока». «О боги, а это еще зачем?» «Как только нас в целости и сохранности доставят в монмагистерий, мы украдкой ускользнем. Вернемся на ядовитую орхидею и сразу же нападем на Серебряный залив. У Дракеши 150 моряков на борту». Сегодня днём мы захватили две рыбацкие лодки, загрузили их бочками горючего масла. Вы же сами хотели, чтобы в прибрежных водах пиратский флаг реял. Вот мы его в гавани развернём, устроим бесчинство, поджоги и ограбления. А наутро приоры к вам на поклон придут, мешки золота притащат. Будут вас умолять город спасти, иначе горожане взбунтуются. Надеюсь, вас это устроит? Сделаем всё, что пожелаете, и не далее, как сегодня ночью». Так что, покуйте сундук защитника благодетель. Готовьтесь из к архипелагу Призрачных ветров вести. Э, что вы у Рикана украсть хотите? Поразмыслив, спросил архонт. Да так, небольшие, но весьма ценные вещички. В сокровищницу Рикана проникнуть невозможно. Знаю, кивнул Лок. Нам туда и не нужно. А вдруг вас убьют? Мне ваша бесполезная смерть ни к чему. «Уверяю вас, мы останемся в живых, еще и потому, что будем находиться под надежной охраной очей Архонта, которая прилюдно арестует нас по вашему приказу за преступление против Талверара. Вам же это тоже на руку, защитник-облагодетель? Великолепный замысел, не правда ли?» «Ну хорошо, только свою добычу вы оставите здесь, у меня», проворчал Страгос, «до тех пор, пока я вас от действия яда не избавлю». «Но это...» «Послужит залогом вашего примерного поведения!» С угрозой в голосе произнес Архонт. «Те, кого ждет неминуемая смерть, неожиданно разбогатев, могут не устоять перед соблазном все бросить и уйти из загул, а там будь что будет». «Может и так», — с притворной досадой ответил Лок. «Ладно, добычу мы у вас оставим только...» «Не волнуйтесь, я за ней присмотрю». Плоды ваших двухлетних трудов будут в целости и сохранности. Ну, раз так... Ладно, договорились. Я немедленно составлю приказ об аресте Леоканта Коста и Жерома де Ферра, сказал Страгос, и просьбу вашу удовлетворю. Но смотрите у меня, чтобы вы с этой стервой сиренийской мое приказание в точности исполнили, иначе вам не сдобровать. Исполним, о защитник и благодетель, все непременно исполним». С должным старанием и рвением мы клятву дали. «Я солдат за вами пошлю». «Нет, лучше пошлите гвардейцев. В армии у приоров саглядатой хватает а вот очи архонта люди надежные. Вдобавок их все боятся до смерти. Заодно внушите страх обывателям». «Весьма разумное предложение», – умыкнул Страгос. «В таком случае», – начал Локк. Срывать маски, обнажая свою истинную сущность, было очень приятно. Из-под этих проклятых личин выбираешься, как утопающий из воды. Каждому вздоху радуешься», – думал Лок. Приятели в последний раз сбирались по ступеням золотой лестницы, с каждым шагом избавляясь от тяжелого груза фальшивых обличий и притворных манер. Теперь, когда Локу с Жаном больше не грозили таинственные убийцы, отпала необходимость притворяться бродячими священниками и прятаться в темных закоулках – появилась возможность ощутить себя дерзкими ворами, за которыми гонятся городские власти. Впрочем, так оно и было. Однако вместо того, чтобы с наслаждением обсуждать свою ловкость и хитроумие, вместо того, чтобы радоваться своей дерзости «мы всех богаче, мы всех умнее», сегодня говорил только Лок, а Жан молчал изо всех сил сдерживая бушующую в нем горькую ярость. Тому, на кого она выплеснется, не помогут даже боги». «Калла, Галда и Клоп. Эзари», — вспоминал Лок. «Они с Жаном всего-навсего хотели украсть побольше и смеясь унести ноги. А вместо этого столько бессмысленных смертей, столько напрасных утрат. Почему всегда отыщется какой-нибудь стервец, который возомнит, что над коморцами можно безнаказанно издеваться?» «Нет, коморцы обид не прощают», — возмущенно думал Лок на бегу, скрипя зубами от злости. «Никому спуску не дают. Один раз мы это уже доказали. И сегодня снова докажем. Боги мне, свидетели!» «Куда лезешь, сволочь? Это вход для прислуги. О, -о боги, это снова вы!» Охнул тот самый вышибала которому Жан недавно намял бока. Из-под его рубахи проступали чертани с жесткой повязки. «Да не тронем мы тебя», — сказал Лок, переводя дух. «Позови Силендри быстрее». «Вы в таком виде, что она встречаться с вами не станет». «Зови, или снова ребра переломаем», – пригрозил Лок. Во двор высыпали охранники, но к Локу с Жаном приближаться побоялись. вышибала скрылся в дверях, и чуть погодя во двор вышла Силендри. «Вы же в плавание собирались». «Ох, долго объяснять Силендри. Архонт велел нас арестовать, отряд гвардейцев послал» они вот-вот сюда явятся». «Что?» «Страгас обо всем разузнал», вздохнул Лок. «Не знаю уж, как ему это удалось. В общем, ему известно о нашем заговоре и... «Заткнитесь!» – прошепела Силендри. «Умоляю, спасите нас! Спрячьте!» На лице Силендри, точнее, на его неизувеченной половине, отразилась буря чувств. Замешательство, досада, недовольство...» «Если приятели попадут в руки Архонта, то под пытками во всем сознаются. Здесь, во дворе, при свидетелях убивать их нельзя. За это придется отвечать. Значит, придется впустить их в венец порока». «Ладно», – вздохнула Силендри и велела охранникам. «Обыщите их». Два охранника отняли у Лока с Жаном кинжалы и кошельки, вручили их Силендри. «А этот еще с собой и колоду карт принес», – удивился охранник. «С него станется» мыкнула Селендри. «Ничего страшного. Так, идем на девятый этаж». Приятели в последний раз вошли в роскошный черток удачи. В это святилище присыщенной алчности, где на толпами разноряженных гостей витали будто неупокоенные души густые клубы дыма. Широкие пролеты мраморных лестниц вели к вожделенным этажам, где посетители кичились своим могуществом, а ставки все возрастали. Локу кратко оглядел и горные залы. «Похоже, сегодня здесь нет приоров». Счастливая случайность или предусмотрительный умысел? На пятом этаже приятели едва не столкнулись с Маракозой Дюренной, которая проводила их ошеломленным взглядом. Впрочем, ее ошеломление очень быстро сменилось злобным торжеством. Лок с Жаном в обносках, загорелые до черноты, исхудавшие, потные и растрепанные, да еще и в окружении охранников, являли собой весьма прискорбное зрелище. «Она наверняка решила, что у нас крупные неприятности». Подумал Лок и, поднимаясь на следующий этаж, весело помахал Дюранне. На последних, самых роскошных этажах реканова Чартуга Удачи приоров тоже не оказалось. Опять же, случайность или доброе предзнаменование? Наконец, Селендри ввела их в кабинет владельца Венца Порока, который, стоя перед зеркалом, облачался в черный камзол, оттороченный серебряной парчой. При виде Лока и Жанна Рикан оскалился и гневно сверхнул глазами из-за ухимических стекол очков. «Очи Архонта собираются арестовать Косту и де Ферра", объявила объявил Асилендри. Рекан с глухим рычанием метнулся к Локу и наотмашь хлестнул его по лицо Лок, сбитый с ног, неожиданным ударом шлепнулся на задницу и, скользнув по паркетному полу, въехал в письменный стол, откуда со звоном свалилось блюдо. жан рванулся на помощь другу, но два охранника схватили его за руки, а Асилендри, щелкнув бронзовым протезом, угрожающе выставила клинки. «Что вы натворили, Коста?» – взоревел Рикан и пнул Лока в живот. Крустальный бокал упал со стола и разлетелся вдребезги «Я не виноват», – простонал Лок. «Он сам обо всем догадался. Ему известно, что мы против него замыслили. Он за нами гвардейцев в погоне отправил». «Очья Архонта в венце порока?» – прорычал Рикан. «Немыслимо. Это нарушение священных традиций Золотой Лестницы». «Вы ставите меня в безвыходное положение, Коста! Вы все провалили!» «Простите!» – взмолился Лок, поднимаясь на четвереньки. «Простите, нам больше некуда было одеваться. Если он нас хватит, то...» «Вот именно!» – вздохнул Рекан. «С вашими преследователями я сам разберусь. А вы меня тут подождите. Нам есть о чем поговорить!» «Как же есть о чем поговорить?» «Приведешь охранников, и мы с Жаном ненароком выпадем из окна!» «Подумал Лок. Пришло время действовать». Как только на лестнице смолк стук рекановых каблуков, два охранника отпустили жана Силендри, угрожающий выставив клинки, оперлась о край письменного стола и холодно взглянула на Лока. «Вы больше ничего не хотите сказать, господин Коста?» «Силендри, я...» «Господин Дефера, а вам известно, что ваш приятель собирался вас убить?» «Вы живы лишь потому, что мы ему этого не позволили...» «Силендри, послушайте!» «Я сразу поняла, что с вами связываться не стоит», — сказала она. «Вот только не ожидала, что развязка наступит так быстро!» «Вы совершенно правы», — сказал Лок. «Со мной связываться не стоит. Наверняка после этого Рикан станет внимательнее прислушиваться к вашим советам». «Дело в том, что Жерома де Фера я убивать не собирался». «Видите ли, Жером де Фера вымышленная личность. И Кала Калос тоже». Лок усмехнулся. «А с вашей помощью мы сейчас сделаем то, к чему готовились два долгих года. Ограбим ваше проклятое заведение». Один из охранников с грохотом отлетел к стене. На скуле его залил отпечаток Джанна Кулака. От стремительного выпада цилиндре Лок увельнул без особого труда. Ввязываться с ней в драку он не собирался. Главное, не напороться на смертоносные клинки. Он легко перескочил через письменный стол. Бумаги разлетелись во все стороны, и захохотал, глядя, как селенри пытается до него дотянуться. «Вам жизнь надоела, Коста!» «Так вы же все равно меня убили бы!» «Между прочим, Леоканта Коста тоже вымышленная личность, а вы и не знали. Вы много еще чего не знаете, верно?» Тем временем Жан обезвредил второго охранника, саданул его головой в лицо, раскровенив бедняги нос. Охранник упал на колени и получил локтем по шее. гулко впечатался лбом в «Пол!» Лок сочувственно поморщился, а Жан уже зловеще навис над Силендри. Она замахнулась свергающими клинками, но долго сдерживаемая ярость придала Жану не только сил, но и проворства. Он ударил Силендри в живот, и когда та согнулась от боли, перехватил бронзовый протез и, выкрутив руку, завел за спину. Силендри, тяжело дыша, безуспешно пыталась вырваться. «Как здесь у вас красиво!» Учтиво произнес Жан, всем своим видом показывая, что безмерно рад новому знакомству. Лок недоуменно сдвинул брови, но времени на раздумье не оставалось. «Силендри, смотрите внимательно, потому что этот трюк у меня больше одного раза не выйдет», заявил он, картинно перетасовывая колоду алхимических карт. «У вас подают крепкие напитки? Из тех, что глотку обжигают». а так вот же». Он с притворным изумлением снял с полки бутылку. Потом небрежно швырнул на пол цветы серебряной чаши на столе. А саму чашу на три пальца наполнил бренди. «У меня в руках обычная, ничем не примечательная колода самых обычных, ничем не примечательных карт. Верно?» «А давайте-ка проверим». Он еще раз перетасовал колоду и уронил ее в чашу. Алхимические карты взбухли, бренди вспенился, рисунок на картах расплылся радужными потеками. И в чаше оказалась маслянистая тягучая серая масса. Лок отыскал на столе серебряный ножичек, тщательно размешалом содержимое чаши. От карт не осталось и следа. «Что это?» – спросила Асилендри. «Алхимический цемент», – с улыбкой объяснил Лок. «Тонкие пластинки смолы, разрисованные под карты. Растворяются при соприкосновении с крепкими напитками. О боги, вы не представляете, сколько мне пришлось за эту колоду заплатить. И все ради того, чтобы ваше чудесное заведение ограбить». «Зачем он вам?» «Мне очень хорошо известно, что застыв, этот дрянь становится прочнее стали». Он подбежал к двери подъемной клети, скрытой в нише, и обмазал едва заметные трещины. «Вот сейчас мы все это хорошенько законопатим, а еще в дверной замок зальем, и без тарана рекан к себе в кабинет ни за что не попадет». Силендри попыталась позвать на помощь, но сожженное горло издавало лишь жуткие хрипы. Спустившись по чугунной лесенке, лок запер дверь главного входа, залепил замок комком цемента, вернулся в кабинет и весело объявил. «А теперь еще один фокус. На этот раз мы проделаем его с моим подарком вашему гостеприимному хозяину. Вот с этими самыми прелестными креслами. Талатрово барокко. Мне о нем кое-что все-таки известно, представляете?» В частности, почему эту великолепную мебель смастерили из серпенного дерева? Материала, как вы знаете, весьма непрочного. Лок подошел к креслу, сорвал обивку с сиденья и откинул деревянную панель, под которой обнаружилось потайное отделение со спрятанными в нем инструментами и приспособлениями. Ножами, кожаными поясами верхолазов, всевозможными кольцами и защелками. Все это он вытряхнул на пол, а потом приподнял кресло над головой. «А все потому, что так их легче сломать!» Он силой швырнул кресло на пол. Деревянный каркас треском разломился, но не разлетелся на части. Потому что тонкие веревки из полушёлка скрепляли полые ножки, подлокотники, шпонки и планки обводов сидения и спинки. Лог вытащил веревку и вручил ее Жану. Жан толкнул Силендри в кресло у письменного стола. Она отбивалась изо всех сил, царапалась и даже кусалась. Но в конце концов приятелям удалось ее связать. Пока Жан доламывал три оставшиеся кресла, извлекая спрятанное в них добро, Лок отыскал в груди инструментов нож и направился к Силендри. «Ничего полезного вы от меня не добьетесь», – презарительно сказала она. «Сокровищница в подземелье, а вы заберлись на самой вершине венца порока. Не знаю, что вы еще задумали, но сказать мне вам нечего». «Вы решили, что я воспытать начну?» – улыбнулся Локк. «Ах, Силендри, а я-то надеялся, что вы обо мне лучшего мнения. Мне ваша сокровищница вовсе не нужна». «Но вы же сами говорили». «А вы и поверили. Так я же лгуна-обманщик». «По-вашему, я только тем и занимался, что запоры и замки разбирал, для Максилана Стрегоса?» «Глупости какие. Я мило проводил время у вас на первом и на втором этаже. Пил отличный бренди, восстанавливал силы после тяжелого ранения». Насколько мне известно, ваша сокровищница непроницаема, и взламывать ее у меня и в мыслях не было. Лок с притворным изымлением огляделся. О, да, у вас тут и правда красиво. Рекан настоящий ценитель искусства. Картины дорогие, наверное. широкой улыбкой Лок подошел к стене и осторожно начал вырезать холст из рамы. Через десять минут Лок с Жаном спускались с реканова балкона на полушелковых веревках, пропущенных в кольца кожаных поясов и надежно прикрепленных якорными узлами к перилам. Места для страховочных веревок в креслах не хватило, но в жизни иногда приходится рисковать. Лок с восторженным криком устремился к земле, пролетая этаж за этажом, мимо игорных залов, заполненных скучающими пресыщенными тщеславными посетителями. При исполненной радостного возбуждения он недолго забыл о скорби. Они с Жаном секунд двадцать скользили по туго натянутым веревкам, регулируя скорость спуска железными восьмерками. И в эти двадцать безмятежных секунд все в мире было великолепно. Вала многохитрому стражу. У Лока за спиной болтались брезентовые чехлы. В них покоились десять картин из собрания Рекана, бережно вырезанные из рам и свернутой трубочкой. Увы, из-за недостатка места две картины пришлось оставить в кабинете. Решив ограбить Рикана, Лок осторожно навел справки у антикваров и скупщиков. И примерная оценка Риканова собрания картин его больше, чем удовлетворила. Наконец приятели спустились во двор винса порока. Концы веревки висели в трех дюймах над булыжниками. Потревожив при этом несколько подвыпивших гостей, прогуливавшихся под стеной. Едва Лок с Жаном сбросили пояса и веревки, как на соседней улице послышался топот тяжелых сапог и звон оружия. Во двор вбежали восемь очей Архонта. «Стоять!» – приказал командир. «Именем Архонта и Совета Семи! Вы арестованы за преступление против Талверара! Руки вверх! Сопротивление бесполезно!» Длинная узкая лодка причалила к пристани. Сердце Локов с волнованно забилось. Пришло время выполнить самое сложное. Пленников со связанными руками вывели на пристань, а следом один из гвардейцев осторожно вынес чехлы с картинами. Офицер подошел к префекту, охранявшему пристань, и объявил. «Нам поручено тотчас доставить пленников к защитнику и благодетелю». «Знаю», – мологосклонно кивнул префект. «Отличная работа, сержант». «Куда их теперь? В сад?» «Да». По пустынным коридорам Монмагистерия, мимо гулких залов и пыльных закоулков, Лока и Жана вывели в сад. Под ногами негромко хрустел гравий, в ночном воздухе витали пьянящие ароматы. В темноте тускло светились побеги серебряного вьюнка и мерцали трепетные золотистые алые огоньки лантерн. Максилан Страгос сидел в кресле у лодочного домика. Рядом стояли Мирена и, к вящему восторгу Лока, плешевый алхимик. Чуть поодаль замерли два гвардейца. Сержант подошел к Архонту и отдал честь. Гвардейцы подвели пленников к Страгосу. «На колени!» Небрежно приказал Архонт. Лока и Жанна заставили опуститься на колени. Лок, морщась от боли, Грави впивался в кожу, украдкой огляделся. Сегодня Мирена была одета в тёмную рубаху с длинным рукавом и тёмную длинную юбку, из-под которой выглядывали чёрные солдатские сапоги. Тяжёлые, в самый раз для дальних походов и сражений. Любопытно, от чего это она так вырядилась? Пляшивый алхимик неловко переминался, прижимая к груди большую серую сумку. «Что у него там?» – взволнованно подумал Лок. «Страгос, вы еще один прием решили устроить?» – спросил он, словно бы не догадываясь, что у Архонта на уме. «Велите вашим безликим истуканам нас развязать. Вряд ли здесь в кустах Саглядата и Приоров прячутся». «Знаете, я часто задумывался, как вас приструнить», – произнес Страгос и поманил к себе гвардейца. «И с глубоким сожалением пришел к выводу, что это невозможно». Гвардеец пнул Лока в грудь, опрокинув его на спину. Лок, извиваясь на гравии, попытался отползти подальше. Но гвардеец схватил его за шиворот и снова поставил на колени. «Ну что, алхимика видите? Я его по вашей просьбе пригласил», – сказал Страгос. «Да, вижу», – буркнул Лок. «Отлично, значит, этим и ограничимся. Слово я свое сдержал. Вы просили повидаться с алхимиком, вот и повидались». «Больше вы ничего не получите, так что любуйтесь сколько угодно». «Подлец, мы же еще должны...» «Нет, больше вы мне ничего не должны», — сказал Архонт. «Точнее, мне от вас больше ничего не требуется. Вдобавок я наконец-то понял, чем вы так досадили картенским магам и почему они сочли нужным передать вас мне на попечение». «Страгас, если мы не вернемся на Ядовитую Орхидею, то...» «Мои люди сообщили, что корабль, по описанию схожей с Ядовитой Орхидеей, стоит на якоре в водах у северного побережья. Я намерен отправить туда половину своей эскадры, захватить корабль, заковать команду в кандалы, провести по улицам города под свисты у люлюка неоликующей толпы, а потом сбросить по одному в провал курганной свалки. Всеобщее восхищение мне обеспечено». «Но мы... Вы сделали все, что от вас требовалось. Хотя и не совсем так, как вы себе это представляли. Сержант, при аресте у вас затруднений не возникло?» «Рекан не впустил нас в черту к удаче, защитника-благодетель». «Рекан не впустил вас в черту к удаче», — повторил Страго с наслаждением, всмакуя каждое слово. «То есть он полагает, что неписанные традиции дают ему право нарушать установление закона». «Попирать мою власть!» «Что ж...» «Его поступок позволит мне отправить в Венец-Порока отряд гвардейцев, которые наконец-то исполнит то, на что не осмеливается городская стража. Схватить мерзавца и бросить его в застенок. А потом мы с удовольствием выслушаем его рассказы о замыслах приоров. Значит, отпадает надобность бесчинствовать в прибрежных водах». «Сволочь! Вы мне больше не нужны!» «Но мы же с вами договаривались, вы же обещали!» «И свое обещание я бы сдержал, если бы вы не нарушили данный вам приказ!» Страго, стрясясь от гнева, вскочил с кресла. «Я вас предупреждал, что ни одного стражника на Ветреного Утеса погубить не позволю!» «Но мы ведь...» — недоуменно начал Лок. «Мы их только царапали, ну, чтобы с туже отравить!» «А потом перерезали им горло!» выкрикнул Страгос. «Только два караульных на башне уцелели, и то лишь потому, что вам лень было туда подниматься». мы не «А кто еще там был, кроме вас?» «На ветреный утес все стороной обходят, туда никто не сунется. А если это не ваших рук дело, значит, вы за узниками не доглядели. Так или иначе, в смерти моих гвардейцев вы и виноваты». «Страгос, я вообще не понимаю, о чем вы...» «И что теперь?» «Моих гвардейцев уже не воскресить!» Строго заложил руки за спину. «Все, хватит!» «Мне мерзко слышать ваш голос, ваш наглый тон, все эти дерзости, ежесекундно слетающие с вашего языка!» «Тьфу! Уж лучше акульей шкурой по ушам!» «Вы, господин Кост, обвиняйтесь в убийстве верарских солдат, а потому подохните, как собака!» «Не будет вам ни священника, ни прощального напутствия, ни могилы, сержант! Дайте мне меч!» Сержант гвардейцев, вытащив клинок из ножен, подал его Архонту Эфесом вперед. «Страгос», — с кривой улыбкой сказал Жан, — «тут вот еще что!» Лок обернулся к приятелю. «Это я запомню на всю оставшуюся жизнь», — продолжил Жан. «Я», — начал Архонт. Сержант ткнул офесом меча в лицо Страгоса. Все устроилось легко и просто. Очи Архонта вывели Лока и Жана со дворовинца порока и втолкнули их в карету с зарешеченными окнами. Три гвардейца забрались в карету вместе с пленниками. Двое сели на облучок вместо кучера, а еще трое вскочили на подножки сзади из боков. В конце улицы, на самом верхнем ярусе золотой лестницы, там, где карете следовало повернуть налево, к съезду на следующий ярус дорогу перегородила ещё одна карета. Гвардейцы попытались её объехать. Кучер смиренно бормотал извинения, объясняя, что лошади заупрямились. Внезапно со всех сторон защелкали арбалеты. Гвардейцы, сорожённые стрелами, упали с подножек и с облучка. Вооружённые констебли, размахивая щитами и дубинками, окружили карету. «Проходите, проходите!» – разгоняли они прохожих. «Именем Архонта, именем Совета семей не задерживайтесь!» Трое гвардейцев выскочили из кареты на подмогу поверженным товарищам, но их усмирили еще два отряда констеблей и какие-то ловкие типы в цивильной одежде, якобы случайно оказавшиеся поблизости. Один из гвардейцев так отчаянно сопротивлялся, что его ненароком убили, а двоих оставшихся окружили, связали и отобрали бронзовые маски. К карете подошел Леонис Корда в мундире гвардейца – К нему присоединились еще семь человек в таких же мундирах. Какая-то девушка склонилась к связанным гвардейцам, взглянула на одного и сказала. «С тобой я не знакома». Гвардеец недоуменно уставился на нее, но один из констеблей быстрым движением перерезал ему горло и отпихнул тело в сторону. Трупы поспешно оттащили в укромное место. «А тебя я знаю», сказала девушка второму гвардейцу. «Люций кавл». «Можешь меня сразу убить, я вам ничего не скажу». «Разумеется», – кивнула девушка, – «но у тебя есть мать и сестра на полуострове земли робов. Два племянника и названный брат, рыбак». «Вы не посмеете». «Еще как посмеем. И тебя смотреть заставим, как им всем по очереди горло перережут. А ведь их так просто спасти». «Прошу вас», – всхлипнул Кавл. «Не надо». «Архонт не вечен, люци Кавл. А вот Талверар века простоит». «Мне с тобой пререкаться некогда. Если не ответишь на наши вопросы, распрощаешься с семьей и с жизнью». «Да простят меня боги!» – зарыдал Кавл. «Есть какие-нибудь условные знаки для входа в Монмагистерий?» «Нет». «Какой приказ получил твой сержант?» После короткого допроса Кавлу пригрозили страшными карами, если он солгал или о чем-то умолчал. А потом констебли его увели». Леонис и его приятели, нацепив бронзовые маски гвардейцев и вооружившись, заняли места в карете, которая помчалась к внутреннему причалу, где ждала лодка. В монмагистерии надо было успеть прежде, чем соглядаться и уведомить Архонта о произошедшем. «Все прошло отлично», – сказал Леонис. «Трудно было мундиры раздобыть», – полюбопытствовал Лок. «Мундиры шить легче легкого», – ухмыльнулся Леонис. «Труднее всего масками обзавестись. У каждого гвардейца она своя, запасных нет» а потому их берегут как фамильные драгоценности. И каждую царамбитку знают, так что не подделаешь». Кордо посмотрел на Маску и усмехнулся. «Ну, недолго осталось на них любоваться. А что у вас в чехлах?» реканов в подарок», – уклончиво ответил Лок. «Это личное». «Вы с Реканом хорошо знакомы?» «Мы оба ценители искусства эпохи поздней Тиринской империи», – ломался Лок. «Вот, подарками обменялись». Как только Леонис сбил Архонта с ног, остальные заговорщики, сорвав маски гвардейцев, ринулись в бой. Алок с Жаном мгновенно избавились от пут. Руки им связали лишь для виду. Один из заговорщиков, недооценив выучку очей Архонта, упал на наземь с глубокой раной в левом боку. Переодетые приоры взяли гвардейцев в кольцо, повалили и закололи. Второй гвардейц попытался сбежать, чтобы привести подмогу. Но не успел сделать и пяти шагов, как его сразил удар меча. Невозмутимая Мирена и перепуганный алхимик стояли, не двигаясь с места, под охраной двоих заговорщиков. «Ну что, Страгос?» Леонис, схватив Архонта за шиворот, поставил его на колени. «Семейство Корда шлет вам горячий привет!» Он улыбнулся и приставил клинок к Архонтовой шее. жанна бросившись на Леониса, повалил его на землю. кордо мы же уговаривались!» «Эх, тут дело такое!» «Все с той же улыбкой сказал Леонис, даже не пытаясь подняться!» Вы сослужили нам добрую службу, но... Лишние свидетели нам ни к чему, сами понимаете. Вас двое, нас семеро. О, когда за дело берутся бестолковые любители, настоящие мошенники со смеху животы надрывают. Вы умником себя возомнили, Корда? Да я ваш замысел углядел, когда он еще вам в голову не пришел, а потому заручился поддержкой нашего общего друга». Сунув руку за голенящий сапога, Лок извлек оттуда измятый лист пергамента, сложенный вчетверо, и с ухмылкой передал его Леонису. «Настоящим свидетельствую свое абсолютное и полное доверие подателям сего письма, кое действует ради нашего общего блага. Любая попытка причинить им вред или иным образом воспрепятствовать в их благородных устремлениях наносит глубочайшее оскорбление моей чести». «Оказанное им уважение и всяческое вспомоществование будут оценены по достоинству. Р». Разумеется, строки эти были скреплены личной печатью Рикана. «Насколько мне известно, в Эввенце порока редкий гость», – сказал Лок. «Однако многие приоры в сокровищнице Рикана свои состояния хранят. Да и в игорные залы любят захаживать». «Да понял я, понял». Кордо встал и раздраженно вернул письмо Локу. «Чего вы хотите?» «Нам много не надо» ответил Лок. «Отдайте нам Архонта и вот этого алхимика. А ваш проклятый город себе забирайте». «Ну, Архонт...» «Послушайте, вы же сами только что хотели ему брюхо вспороть. У нас с ним свои счеты. Уверяю вас, вам он больше не помешает». «Из глубины сада...» «Нет». С дальней оконечности крепости донеслись к и шум. «Что происходит?» – спросил Лок. «В ворот Монмагистерия наши соратники собрались», – объяснил Корда. «Никого из крепости не выпускают». «Вы что, приступом решили крепость взять?» «Нет, зачем же? Просто запрём ворота. А как войска сообразят, что к чему, то перейдут на сторону Совета». «Что ж, будем надеяться на хвалёную верарскую сообразительность», – ухмыльнул Салок. «Ладно, это ваше дело». «Эй, Страгос, пойдёмте-ка, побеседуем с вашим приятелем». Жан бесцеремонно ухватил ошеломлённого Архонта за шиворот и волоком подтащил к мирению Алхимику. «Извольте объясниться», – заявил Лок, ткнув дрожащего алхимика пальцем в грудь. «И поподробнее, ничего не упускайте». «Я...» «Слушайте меня внимательно», – оборвал его Лок. «Арханата больше не существует. Считайте, что его останки покоятся на дне Верарской гавани. С завтрашнего дня Максилану Страгосу за все золото на свете никто и плошки дерьма не продаст. А вам придется провести остаток ваших дней», – «В обществе тех людей, которых вы так удачно отравили!» «Итак, у вас есть верное противоядие?» «Я... да. У меня всегда есть с собой по одной дозе противоядия для каждого яда, который употребляли по приказу Архонта!» «Ксандрин, не смей!» – начал Страгас. Жан его в живот. «Не слушайте его, Ксандрин, продолжайте!» – велел Лок. Пляшевый алхимик вытащил из сумки стеклянный фиал, наполненный прозрачной жидкостью. «Одна единственная доза», — сказал он. «Рассчитано строго на одного. Делить ее нельзя. Противоядие очистит от яда все телесные протоки и гуморы». Лок, дрожащей рукой, схватил фиал. «А если другой алхимик попробует это противоядие воспроизвести, как дорого это обойдется?» «Этого не сможет никто, кроме меня», — с гордостью ответил алхимик. «Состав противоядия не поддается изучению. Воспроизвести его невозможно. Образцы, взятые для изучения, будут испорчены. Видите ли, и яд и противоядие – мое личное изобретение, поэтому я храню его в секрете». «В таком случае передайте нам ваши записи, заметки, эти, как вы их там называете, рецепты». «Бумаге секреты доверять нельзя», – сказал алхимик. «Все сведения хранятся здесь», – он постучал себе по голове. «В моей памяти!» «Что ж, придется вам составить нам компанию. До тех пор, пока еще одну дозу не изготовите», — сказал Лок. «Вам нравятся морские прогулки?» Немедля Мирена приняла решение. Если противоядие невозможно воспроизвести, а Фиала разобьется, то на Зойливых Господкосту и Дефера ждет верная смерть. И таким образом одна досадная помеха будет устранена». Оставались Трагос и Ксандрин, и если и с ними разобраться, то не останется никого, кто знал бы, что Мирена служит не Тал-Верару, а совсем иному Властелину. Мирена, вздохнув, чуть шевельнула рукой, и в ладонь послушно легла рукоять отравленного кинжала. Клинок вонзился в шею заговорщика в гвардейца, но бедняга не заметил стремительного движения, потому что своих намерений Мирена не выдала даже взглядом. Впрочем, горло юношена перерезало поглубже. На всякий случай, если я подействовать не моментально, а через несколько секунд. Юноша с распоротым горлом захрипел, а Мирена уже полоснула кинжалом по загривку Ксандрина. Лок ошеломленно вздрогнул. Сам он при необходимости проявлял чудеса проворства. Но от невероятного быстрого удара Мирены уклониться не смог бы. Ксандрин охнув качнулся вперед, а Мирена пнула Лока ногой. Толкнуло его под локоть, и драгоценный фиал вылетел у него из рук. Чертыхаясь, Лок метнулся за ним, распластался на гравии нещадно ободравшем кожу, и подхватил уцелевший фиал у самой земли. Жан, отпихнув приятеля в сторону, бросился к Мирене. Лок, прижимая фиал к груди, перекатился на спину. Мирена, обернувшись, метнула кинжал, но Жан с разбегу врезался в нее. И клинок, вместо того, чтобы поразить Страгоса в шею или в грудь, упал к его ногам. Архонт испуганно отпрыгнул. Мирена каким-то чудом высвободила руку из захвата Жана, саданула локтем ему под ребра. А потом, изогнувшись змеей, изо всех сил ударила его сапогом по щиколотке. Вырвалась и отскочила. Жан вцепился ей в рукав, но она отшатнулась. Шов у плеча треснул, рукав оторвался. А Жан, не удержавшись, повалился на наземь. Лок мельком заметил замысловатый рисунок, вытатуированный на плече Мирены. Клинок, увитый побегами виноградных лос. Но она уже бросилась на утек и скрылась в темноте, как стрела, выпущенная из арбалета. Жан заговорщики кинулись следом, но быстро потеряли ее из виду и вернулись. Но ну, надо же!» Начал Лок и охнул, заметив, что обе жертвы Мирены, пуская пену изо рта, корчатся в судорогах на земле. Он подбежал к алхимику, беспомощно склонился над умирающим, но судороги уже стихли. У Лока защемило в груди. «О боги!» <зачем> – вздохнул Жан, подходя к приятелю. «Зачем это она?» «Не знаю», – ответил Лок, бережно сжимая фиал с противоядием. «И что теперь делать?» «Тоже не знаю». «Ты должен...» «Так, пока никто ничего не должен», – сказал Лок. «Противоядие я сохраню. Вот как все закончится, сядем, спокойно поужинаем и обсудим, что к чему. Что-нибудь придумаем». «Ну, ты...» «Все, нам пора», – решительно заявил Лок. «Собираемся и уносим ноги, пока тут еще чего не случилось». «Пока верные очи Архонта не сообразили, что с защитником и покровителем что-то неладно». «Пока Леонис не узнал, что река нас разыскивает, пока нас за жопу не взяли», – подумал он. «Эй, Корда!» – крикнул он. «Вы нам куль обещали». Один из спутников Леониса вручил Локу грубый рогожный куль, длинный и широкий. «Ну что, Максилан», – сказал Лок, – «я же вам предлагал отпустить нас по-хорошему, а вы уже как старый осел». «Коста», – пролепетал Страгас, – «всё, что угодно, я готов. Для вас я могу». «Да ничего вы не можете», – отмахнулся Лок. И, заметив, как Страгас покосился на кинжал Мирены, ногой отпихнул клинок подальше. «Знаете...» «У служителей многохитрого стража есть обычай, которому мы свято следуем, когда теряем близких и родных. Вот, например, как сейчас, когда из-за вашей безумной затеи погиб очень дорогой нам человек». «Коста, я вам еще пригожусь!» «Обычаи этот называют посмертным приношением!» Невозмутимо продолжил Лок. «Мы должны добыть что-нибудь ценное, хоть сколь-нибудь сравнимое с утратой. Правда, в этот раз нам пришлось расстараться». «Потому что наша утрата невосполнима». Жан подошёл к другу, хрустнул костяшками пальцев и негромко произнёс. эзри дель мастро, прими наше посмертное приношение, Архонта Талверара». Он мощным ударом сбил Архонта с ног, запихнул его в рогожный куль, перевязал верёвкой и взвалил на плечо, как мешок картошки. «Леонис, удачного вам переворота, или что вы там задумали?» сказал Лок. «А мы пойдём». Тут и без нас веселья хватает. О, Страгос? Его вы больше не увидите, заявил Лок. Ну, это меня вполне устраивает. Вы из Сталверара уходите? Бегом бежим. Жан вытряхнул Страгоса из куля на палубок ногам Замиры. Вся команда ядовитой орхидеи собралась на шкафуте. Возвращение приятелей было долгим и утомительным. Сначала надо было собрать заплечные мешки из лодки Корда, потом отыскать шлюпку Замиры, вывести ее в открытое море. И все же оно того стоило. Лок решил, что готов еще раз пережить ночные приключения, лишь бы снова увидеть выражение лица Страгоса, когда тот сообразил, куда его привезли. «Дракеша!» – пролепетал он, выплевывая на палубу выбитый зуб. Из уголка рта поползла струйка крови. «Максилан Страгос!» «Бывший Архонт Талверара», — сказала она. «Последний Архонт Талверара. Помнится, в прошлый раз мы встречались в иных обстоятельствах». Вздохнув, Страго спросил. «И что теперь?» «Все наши долги одной смертью не искупишь», — сказала Замира. «Мы тут подумали и решили вам жизнь сохранить. Надолго». Она щелкнула пальцами джебриль вынес на палубу прочную, покрытую пятнами ржавчины цепь и кандалы, швырнул их рядом со Страгосом. Тот испуганно отшатнулся. Люди дракеши схватили его, сковали по рукам и ногам, и старик разордался от отчаяния. «Посидите в трюме в темноте. Мы вам особую честь окажем. Будем за собой по морям возить. И в жару, и в холод, и в качку, и в штиль. Вас и ваши кандалы». «Они прочные, с ними ничего не случится. Одежда ваша истлеет, а оковы останутся». «Дракеша, умоляю». «Втрюм его, на самое дно», — велела Дракеша. «Приковать его к переборке, пусть там устраивается поудобнее». «Дракеша!» — завопил Страгас. «Дракеша, не надо! Я с ума сойду!» «Знаю», — кивнула она. И с ума сойдете, и вопить будете. Вопли из трюма хорошо слышно, но мы потерпим. В конце концов, в море без музыки скучно». Матросы поволокли с Трагоса в трюм, где ему предстояло провести остаток жизни. «Подумать только», – сказала Дракеша, обернувшись к Жану и Луку. «Вы свое обещание сдержали, раздобыли, что хотели». «Нет, капитан», – возразил Жан. «Мы только обещанное привезли». А чего хотели, того так и не раздобыли. «Ох, Жером!» – вздохнула она. «И не называйте меня Жеромом!» – попросил он. «Меня зовут Жан». «Значит, Жан и Лок», – задумчиво сказала Дракеша. «Что ж, и куда вас теперь доставить?» «Если можно в Вилвераца», – сказал Лок. «Нам там одно дело надо завершить». «А, вы же богачами станете». «Ну да, поживем в свое удовольствие». «Кстати, может, с вами поделиться?» «Нет, спасибо», — ответила она. «То, чем вы разжились, стал Верари ваша законная добыча. Мы в Саланкорбо много добра награбили, так что каждому порядочная доля достанется. Людей-то немного. А потом вы что делать собираетесь?» «Была у нас задумка», — вздохнул Лок. «Помните, вы как-то сказали, что если корабль хотят воображаемых границах удержать...» «Надо поднять все паруса, тогда ускользнуть легче легкого». Дракеша кивнула. «Вот и мы так попробуем», – заявил Лок. «Что ж, может быть, вам все-таки что-то еще нужно?» «Но есть одна просьба. Так, на всякий случай. Для нашей же безопасности. Сделайте нам маленький, но очень важный подарок. котомкуса со...» На следующий день, по приглашению Орикана, все собрались в разгромленном кабинете на девятом этаже Минсапорока. Сорванные двери болтались на петлях, обломки кресел все еще устилали пол, а на стенах висели пустые рамы. Посреди всего этого беспорядка Орикан велел расставить семь роскошных кресел и усадил в них приоров. От Отчего-то это доставило ему огромное удовольствие. За спинами гостей Силендрия размеренно вышагивала по кабинету. «Что ж, дамы и господа, надеюсь, ваше вчерашнее приключение успешно завершилось», – сказал Рикан. «Бой в Сабельном заливе окончен», – объявила и Аканта Тига, самая младшая в Верховном Совете Семи. «Флот перешел на нашу сторону». «Мон Магистерий захвачен», – добавил Леонис Корда, выступавший от имени отца. «Все капитаны Страгоса арестованы, кроме двоих, тех, что сыскную службу возглавляли». «Не хватало нам еще одного Равеля». Заворчал пожилой приор. «Их мои люди ищут», успокоил Лаваорикан. «В городе им нигде не скрыться». «Посланники Талишима из пары Калевста Семисущностей во всеуслышание объявили, что власть Совета Семи законна и справедлива», сказала Тига. «Знаю», улыбнулся Рикан. «Мы вчера с ними полюбовно договорились. Я простил им долги, они любезно согласились поддержать новую власть в городе». «А что с отчами Архонта?» «Половину гвардейцев арестовали», – сказал Корда. «Остальные убиты. Нескольким удалось бежать. Они наверняка попытаются склонить на свою сторону недовольных». «Ничего у них не выйдет», – уверенного заразила Тига. «На одной преданности Архонта долго не протянешь. Рано или поздно наши люди их по одному перебьют». «От пленников мы в скором времени потихоньку избавимся», – добавил Корда. «Хм, разумно ли это?» – спросил Рикан. «Очи Архонта – прекрасно обученные преданные бойцы. Вряд ли их стоит раньше времени в могилу отправлять. Им наверняка найдется применение. Они всецело преданы Страгосу». «Страгосу? Или все-таки Талверару? Может быть, их стоит об этом спросить?» Осведомил Сарикан, картинным жестом приложив руку к сердцу. «Из любви к отчизне. Очи Архонта – телохранители, палачи и убийцы» презрительно фыркнул Корда. «Даже если они бунтовать не станут, нам они все равно ни к чему». «Наш бывший Архонт, хоть и хвастал своими успехами в воинском искусстве, весьма бестолково использовал людей», заметил Рикан. «Одни безликие маски чего стоят?» «Вместо того, чтобы устрашать горожан, гвардейцев следовало превратить в лазутчиков и саглядатаев. От этого было бы больше толку». «Возможно», сказала Тига. «Будь у него больше осведомителей в городе, он бы наверняка прознал о нашем замысле. Так что нам повезло». «И все же, избавившись от владыки, главное удержать власть». «Да-да, Корда, почаще напоминайте нам о своей доблести, а то мы ненаруком забудем», – отозвала Стига. «Во всяком случае, я». «А еще труднее удержать власть, если добровольно отказаться от полнедейственных орудий, оставшихся от прежнего владыки». «Простите наше недоумение». Вмешалась дряхлая соровела Феоран, ровесница старшего Корда. «К чему вы клоните, Рекан?» «Видите ли, очи Архонта, должным образом проверенные и подготовленные, еще послужат Талверару. Их следует использовать не для устрашения обывателей, а для сбора сведений и... Иными словами, необходимо учредить тайный сыск». «И это предлагаете вы, Рекан?» – удивился Корда. Вы же стоите во главе тех самых людей, за которыми тайный сыск будет охотиться. «Ах, господин Корде», – улыбнул Сорикан. «К вашему сведению, только моя власть удерживает тех самых людей от вмешательства в дела вашего почтенного семейства. Именно с помощью тех самых людей вы вчера одержали победу над Архонтом. Они передавали вам сведения, собирали на улицах толпы, всеми способами задерживали слуга Архонта и создавали бесчисленные помехи передвижению войск». И все это ради того, чтобы дать возможность горстке напыщенных бездельников совершить государственный переворот. А вы отнеслись к этому как к ярмарочному развлечению. «Йони», — возмутился Кордо, — «знаю, знаю. Вы храбро сражались. Но я своего двуличия скрывать не намерен и заявляю о нем с гордостью. А вам, Леонис, здесь среди своих, не гоже притворяться, будто ваше презрение». «Каким-то образом извиняет вашу связь со мной и с такими, как я. Вы не представляете, что станет с городом, если не будет таких, как я. Тех, кто способен удержать преступников в узде. Кстати, я не спрашиваю, что делать с очами Архонта. Я объясняю вам, что с ними будет. Разумеется, среди них есть ярые приверженцы Страгоса. Но с ними легко разобраться». Неловко скользнуться, упадут на подставленный меч и дело с концом. А остальным применение найдется. «Позвольте, а с чего это вдруг вы нам приказываете?» – возмущенно спросила Тига. «А с того, что шестеро из вас хранят свои деньги и ценности в моей сокровищнице. И если у меня возникнут сомнения в искренности наших с вами отношений, то вернуть эти ценности вряд ли удастся. Видите ли...» В судьбу Талверара я, как и вы, вложил немало средств и труда. Мне, как и вам, не по нраву любое постороннее вмешательство в дела города. Следует признать, что в отсутствии Страгоса военная мощь Талверара вряд ли устрашит наших врагов. но ну, вы сами помните, чем закончилась война, когда у власти стояли приоры. Так что ставки в этой игре следует делать осмотрительно. «Послушайте, все это можно обсудить позднее», — сказал Леонис. «Вряд ли», – возразил урикан «Дел сейчас у всех много, повсюду неразбериха. Вот так отложим обсуждение, а тем временем, глядишь, приказ неправильно передадут, не поймут или исказят. С гвардейцами расправятся, всем промахом найдутся убедительные объяснения. Нет уж, давайте все сразу решим». «И чего же вы хотите?» – спросила Саравелла «Полагаю, новое правительство обоснуется в Монмагистерии», – сказал Рикан. «В таком случае я настаиваю, чтобы мне отвели там кабинет из тех, что получше. Удобно расположенный, роскошно обставленный. Разумеется, следует выделить средства на жалование чиновников и прислуги. Мои крючкотворы все примерно рассчитают, я вам к концу недели сообщу». «Да, кстати...» В новом правительстве три-четыре поста займут назначенные мной люди с жалованием десять-пятнадцать тысяч саларов в год. «А, так вы хотите пристроить своих воров на доходные места?» – недовольно проворчал Леонис. «Нет, я хочу помочь бывшим ворам стать достопочтенными горожанами на благо Талверара», – поправил его Рекан. «И сами превратитесь в достопочтенного горожанина?» – спросила Тига. «Хм...» «Я уже давно считаю себя достопочтенным горожанином», – сказал Рикан. «Нет, мне вполне достаточно моей нынешней власти, отказываться от нее я не собираюсь. Однако у меня на примете есть особы идеально подходящее для того, чтобы возглавить учреждаемый нами тайный сыск. И особо это не только разделяет мое мнение о том, как лучше всего использовать очи Архонта, но и сама в прошлом была одним из них». Силендрия улыбнулась. Приоры ошеломленно уставились на нее. «Погодите, Рикан!» – начал Корда. «Это почему еще?» – с притворным удивлением спросил Рикан. «Неужели вы откажете мне в этой скромной просьбе?» «На благо Талверара!» Корда встревоженно огляделся, понимая, что возражение напрасны. Отцовским влиянием он не обладал, а излишнее упрямство не пошло бы на пользу его репутации. «Для начала главе тайного сыска полагается щедрое жалование». Удовлетворенно продолжил Рекан. «Разумеется, в ее распоряжении будут переданы кареты и барки, а также особняк. У Страгоса немало свободных. Да и кабинет в Монмагистерии опять же из тех, что получше». Приоры, смятенные до нельзы сконфуженные, наконец-то покинули Рекана в кабинет. Рекан и Силендри слились в долгом поцелуе. Рекан, сняв перчатки, погладил дочерно обожженными пальцами изувеченную левую руку Силендри. Ласково провёл по гладкой коже правой. «Ну вот, любимая», – вздохнул он. «Знаю, тебе здесь уже давно прискучило. Хватит уже по игорным залам сновать, причуды богатых бездельников терпеть». «Прости, что я сразу не...» «Коста и Дефера нас обоих вокруг пальца обвели», – сказал Рекан. «Кстати, сам я больше тебя на их выдумке повёлся. А все твои подозрения оправдались». «Не будь меня, ты бы давно этих плутишек из окна выбросила, и ничего бы не случилось!» Она улыбнулась. «А бестолковые приоры решили, что я тебя на доходное место пристроил», — с усмешкой продолжил рекан «О боги, вот удивятся-то, когда ты дело развернешь. Твой тайный сыск моих филантоц и затмит». Силендрия обвела взглядом кабинет. «Должен признать, что я восхищен дерзостью этих мошенников», — рассмеялся рекан «Подумать, только два года потратили, чтобы свое дельце провернуть. Кресло, опять же, а печать?» Леонис долго в себя прийти не мог. «А ты сам не разозлился?» «Есть немного. Мне кресла очень нравились». «А картины? Ты же их так долго собирал». «Картины?» – с луковой улыбкой переспросил Рикан. «Ах да, картины. Как-то пусто на стенах стало». «Не желаешь спуститься в сокровищницу? Поможешь мне подлинники наверх перенести?» «Подлинники...» «Эпилог... Копии...» В Велвераце в заведении почтенного Акастия Крелла, поставщика товаров для ценителей изящных искусств и утонченных развлечений, Лок обеими руками сжал тонкий стакан, лишь чудом не расплескав остывший чай» и напряженно выпрямился в роскошном кресле с высокой спинкой. «Да, господин Фирвайт, полагаю, вам это слово хорошо знакомо», – сказал Крял. Тощий, как пруд-торговец с грацией заправского танцора, расхаживал по кабинету и взмахивал лупой, будто фехтовальщик шпагой. С худых плеч свисал широкий шелковый халат сумеречно-синей парчи, а сверкание лысина затмевало призрачный блеск проницательных глаз. Здесь, в любимом кабинете, Крял... Наслаждался осознанием своей непререкаемой правоты. «Знакомо», – признал Лок, с трудом скрывая разочарование. «Применительно к мебели. Но копии картин...» «Встречаются, хотя я и очень редко», – подтвердил Крел. «Однако в данном случае никаких сомнений быть не может. Разумеется, господа оригиналов я не видел, но по ряду признаков – краска, характер мазков, общее состояние холста – «Способен определить, что ваши десять картин таковыми не являются. Увы, это не подлинное творение эпохи Талатрова Барокко». Жан, так и не притронувшись к предложенному чаю, Мур выслушал Криэлла и сложил руки на коленях. Лог сглотнул, пытаясь подавить неожиданную тошноту, и попросил. «Объясните поподробнее». крелл досадливо вздохнул и, проникнувшись жалостью к явно огорченным посетителям, бережно приподнял полотно с изображением умирающего гладиатора, отдававшего последний салют владыке Теринского престола. «Эти картины – творение весьма искусного художника, талантливого и терпеливого. На каждой ушли сотни часов кропотливой работы. Судя по всему, копии делались с оригиналов. Бьюсь об заклад, что копии заказаны именно для того, чтобы уберечь оригиналы, которые наверняка хранятся в надежном месте». Например, в хорошо охраняемой сокровищнице. Но... А по каким именно признакам можно отличить копию от оригинала? Художники Императорского двора помечали свои творения особыми знаками, чтобы отличить их от работ тех, кому покровительствовали менее знатные вельможи. Об этом стало известно лишь много позже, уже после падения империи. Так вот, каждая картина кисти художников Императорского двора имеет крошечный изъян в уголке – Нарочито неловкий мазок, некоторую смазанность, словно бы для того, чтобы подчеркнуть совершенство всего полотна. Ну, вот как квадранские красавицы подчеркивают свою прелесть накладными мушками. И вы это сразу заметили? С одного взгляда? Каждая из этих десяти картин безупречна. Ни на одной нет ни малейшего изъяна. Локчер тыхнулся. По-моему, это красноречиво свидетельствует о том, что неизвестный копиист или даже сам владелец оригиналов из уважения к мастерству императорского художника, не пожелал воспроизводить тайные метки. Я растроган до глубины души. Я прекрасно понимаю, что вам необходимы веские доказательства, господин Фервайт. Что ж, их легко представить. Взгляните на эти краски. Четыреста лет назад алхимики попросту не умели добиться такой яркости и чистоты цвета. Следовательно, это современная палитра – А самое убедительное – это состояние холста. «Красочный слой не растрескан, кракелюры отсутствуют, краски не выцвели от лучей солнца, лаковое покрытие не загрязнено. В общем, эти полотна свежи и чисты, как лицо младенца, тогда как оригиналы сродни морщинистому лицу старика», – вздохнул Креал. «Значит, наш уговор?» – начал Лок. Креал бережно опустил картину на стол и уселся в кресло. «Я представляю, каких трудов вам стоило раздобыть эти копии, господин Фервайт. Уверяю вас, я безмерно восхищен и благодарен за...» Жан фыркнул и уставился в окно. «Ни восхищение, ни благодарность не...» – начал Лок. «Не стоит денег, вы правы», – продолжил Крел. «Я разделяю ваше огорчения, господин Фервайт. Так вот, за эти 10 полотен я готов предложить вам 2000 тысячи саларов». «Две тысячи саларов?» Лок, сжав под локотники кресла, подался вперед. «Господин Крел мы с вами сговаривались на пятьдесят тысяч!» «Разумеется, эту сумму я бы с удовольствием заплатил за оригиналы, за подлинные шедевры эпохи последнего расцвета. И моих покупателей не смутило бы ни их происхождение, невозможный гнев их бывшего верарского владельца». 2000 тысячи саларов», – пробормотал Лок. «Да мы на счете в венце пороков больше оставили». «Вы предлагаете нам две тысячи саларов за два года работы?» «Нет, господин Фервайт». Крио сложил домиком костистые пальцы. «Я предлагаю вам две тысячи саларов за десять картин. Как ни прискорбно, но в нашем с вами соглашении не было статей, предусматривающих возмещение убытков, понесенных в ходе исполнения договоренностей. Я плачу за товар, а не за время, потраченное на его приобретение». «Три тысячи», – сказал Лок. «Две с половиной тысячи, и не центира больше», – твердого заразил Крел. «Всегда найдутся желающие их купить, ведь эти полотна сами по себе произведения искусства, которые украсят любое собрание. Знающие люди заплатят за них сотни саларов. Возможно, по прошествии некоторого времени я смогу предложить их бывшему владельцу. Он наверняка рад будет их заполучить». «Впрочем, если вас не устраивает предложенная цена, попробуйте продать эти картины на рынке или в какой-нибудь таверне». «Две с половиной тысячи», – вздохнул Лок. «Ох, да будь она все проклята». «Я совершенно с вами согласен, господин Фервайт. Однако мне хотелось бы услышать, готовы ли вы принять мое предложение». «Две с половиной тысячи саларов». Который раз повторил Лок. «Даже не верится». Карета катила к заливу Велвераца. «Тоже деньги», – пробормотал Жан. «Многим такие не снились». «Но я же не это обещал». «Жан, прости, я опять облажался». «Десятки, сотни тысяч. Выгодная дельца, лашинские титулы, о боги». Он схватился за голову. «О, многохитрый страж, но зачем ты мои просьбы слушаешь?» «Да ни в чём ты не виноват», – сказал Жан. «Дельца мы провернули, что хотели, то и стащили. Откуда нам было знать, что это подделка?» Лок снова чертыхнулся. Карета замедлила ход, остановилась. Локей, соскочив за пяток, откинул скрипучую подножку, распахнул дверцу. В карету ворвался ветер, наполнив её запахом моря и криками чаек. «Ты... ты не передумал?» – робко спросил Лок, закусив губу. «Я помню, она хотела... Но... Может, оставим всё как есть? Наймём карету?» «Нет, всё в порядке», – сказал Жан. «Вдобавок, на этот раз мы кота прихватили». Дерёжная котомка на сиденье зашевелилась, словно бы распираемая изнутри какой-то неведомой силой. «Ну да». Лок с кривой улыбкой ткнул пальцем в котомку, немедленно оказавшую сопротивление. «Только... Всё равно...» Жан решительно вышел из кареты. «Господин Фервайт, наконец-то! Безмерно рад знакомству с вами. И с вами, господин...» а... «Каллос», — сказал Лок. «Таврин калос Увы, у моего доброго друга очень трудный день выдался, так что сразу прошу его извинить. Давайте лучше перейдем к делу». «С превеликим удовольствием», — ответил начальник гавани. У гавани в Велвейрат состояли яхты и прогулочные барки, принадлежавшие зажиточным семействам городка. Впрочем, их можно было с легкостью сосчитать по пальцам обеих рук. Начальник гавани отвел Лока и жанок к причалу, где покачивались на волнах стройная одномачтовая яхта, сорокафутовое судно с корпусом из тика и ведьмина дерева, отделанное бронзой и серебром, с навехонькими снастями из прочного полушелка и зарифленными парусами белее прибрежного песка. «Все, как вы и просили, господин Фейрвайт», – сказал начальник гавани. «Прошу прощения, за три дня не управились, на день задержаться пришлось, но...» «Ничего страшного», – ответил Лок, передавая начальнику гавани кошель с деньгами. «Вот остаток условленной суммы и обещанное вознаграждение вашим людям». «Премного благодарен, господин фервайт с поклоном ответил начальник гавани, принимая увесистый кошель. «Ну вот, теперь у нас на 800 саларов меньше». Подумал Лок и спросил. «А припасы?» «Всё, как уговаривались. Провианты и воды на неделю. Вино, непромокаемые плащи и прочее на случай непогоды. Я лично всё проверил». «А ужин?» «Да-да, сейчас будет. Посыльного с минуты на минуту ждём. А вот и он». На берегу показался крошечный мальчуган с огромной корзиной в руках. Лок улыбнулся, вспомнив себя в детстве. «Что ж, и правда всё, как уговаривались». Мальчик подбежал к Жанну и вручил ему корзину. «Господин Фейрвайт, вы мне дайте знать, как в море выйти соберетесь», – попросил начальник гавани. «Мы прямо сейчас и выходим», – сказал Лок. «А все остальное, пусть оно на берегу остается». «Вам помощники нужны?» «Хотели третьего, да не судьба», – прошептал Лок и погромче добавил. «Нет, мы вдвоем справимся». Он окинул взглядом яхту, ставшие знакомыми с паруса, мачту, штурвал. «Мы вдвоем всегда справляемся». За пять минут их пожитки перенесли из кареты на яхту. Вещей было мало. Кое-какая одежда, овощевые рубахи и штаны, оружие, воровской инструмент. Солнце клонилось к западному горизонту. Жанна отвязал от причала швартовочный конец, а Лок, перепрыгнув через борт, опустил на ют развязанную котомку. Оттуда выбрался черный котенок, посмотрел на Лока, потянулся и громко мурлыча потёрся пушистым боком о его сапог. «Добро пожаловать в твой новый дом, король!» «Ты здесь всему хозяин», – сказал Лок. «Надо ржить с тобой, я все равно не собираюсь». Встав на якорь в сотни ярдов от последнего маяка Велвератса, сияющего рубиновым светом, приятели приступили к обещанному Локам ужину. Они поставили на юте небольшой столик, уселись друг против друга, скрестив ноги, и некоторое время старательно притворялись, что с наслаждением уплетают жареную курицу и свежий хлеб маринованные акулии половники, виноград и маслины. Король решил объявить войну столешнице и сменил праведный гнев на милость лишь после того, как Лог пожертвовал куриным крылышком. Когда приятели опустошили бутылку сносного коморского вина, белого из тех, что сдабривает ужин, но не заставляет о нем забыть, Лог швырнул ее за борт и откупорил вторую. «Пора», — наконец сказал жан Сияющий алый шар заходящего солнца покоился на правом борту яхты, окрашивая все вокруг, и высокий купол небес, и морские просторы, в цвет багряных лепестков розы, в цвет непросохших капель крови. Повсюду лишь тишь да гладь, ни волн, ни ветра, ни помех, ни сорочных дел, ни замыслов, ни встреч. Вздохнув, Лок вытащил из внутреннего кармана стеклянный фиал, наполненный прозрачной жидкостью, и опустил его на стол. «Мы собирались его разделить на двоих», – сказал Лок. «Собирались», – кивнул Жан. «Но не станем». «Это еще почему?» «Потому что противоядие выпьешь ты», – объявил Жан, наперев ладони столешницу. «Все до капли». «Нет», – сказал Лок. «У тебя нет выбора». «Да кто ты такой мне приказывать?» «На двоих делить его нельзя», – рассудительным тоном произнес Жан. Лок сообразил, что приятель настроен решительно. «Лучше, если один из нас уцелеет, чем обоим умирать медленной смертью», – продолжил Жан. «Как по мне, так лучше рискнуть. Я против медленной смерти не возражаю», – сказал Лок. «А я возражаю. Выпей, прошу тебя, иначе». «Что иначе?» «Сам знаешь», – сказал Жан. «Ты со мной не справишься, а я вот с тобой». «Значит, ты?» «Предупреждаю. Не хочешь по-доброму, силой заставлю». «Выпей, противоядие, кому говорят?» «О, многохитрый страж! Долго мне еще тебя уговаривать?» «Не могу», – сказал Лок. «Не вынуждай меня!» «Да ты не понял», – вздохнул Лок. «Я же сказал «не могу», а не «не буду». «Что?» «Фиал я в лавке купил, в нем обычная вода». Лок вытащил из кармана пустой фиал и положил его рядом с полным. Я и сам удивился». «Ты столько лет меня знаешь, а все-таки позволил вина тебе налить!» «Каналья!» – взоревел Жан. «Ага!» – ухмыльнулся Лок. «Благородный каналья!» «Сволочь ты! Гаденыш!» Жан вскочил, и Лок испуганно отшатнулся. Жан схватил столик и швырнул его за борт. Остатки ужина разлетелись по палубе. «Как ты мог? Как ты мог, скотина? Зачем ты это сделал? Ради чего?» «А что, по-твоему?» Я могу смотреть, как ты подыхаешь? Не могу. И не упрашивай. Значит, ты за меня все решил? А ты собирался в меня противоядие насильно влить? Лок встал, стряхнул с рубахи хлебные крошки и куриные кости. Я же знал. Вот и решил первым успеть. Ага. И теперь я должен смотреть, как ты подыхаешь, да? Сначала она, теперь вот ты. Не надо мне таких одолжений». Жан повалился на палубу, закрыл лицо ладонями и зарыдал. лок опустился на колени, обнял его за плечи. «Это мне одолжение», – сказал Лог. «Ты меня всё время от смерти спасаешь, потому что ты болва, насел, придурок и вообще не понимаешь, что к чему. Можно я тебя хоть один разочек спасу, а? Ты этого больше меня заслуживаешь». «Не понимаю. Ничего не понимаю», – прошептал Жан. «Ну ты и стервец». «Даже не знаю, что теперь с тобой делать. Голову оторвать или расцеловать, или и то, и другое одновременно. Вот это и называется родственными отношениями», — сказал Лок. «Но ты же умрёшь», — прошептал Жан. «Умру, конечно. Я бы уж давно умер, если бы... если бы не ты». «О, как я всё это ненавижу», — простонул Жан. «И я тоже». «Но что сделано, то сделано. Придётся смириться». Я спокоен, наверное, я спокоен. И что теперь? Как и задумывали, сказал Лок. Пойдем по морю тихим ходом, куда глаза глядят, на север. Никто за нами не гонится, никто не мешает. Грабить некого, делать нечего. С нами такого никогда прежде не бывало. Он усмехнулся. Слушай, а вдруг мы бездельничать не умеем? А если ты... А если... «Ну, тогда прости», — сказал Лок. «Да, нет, никогда». «По-моему, я тебя понял. Ладно, вставай, помоги мне якорь поднять». «И куда это ты собрался?» «Надоело мне это побережье. Старье одно того и гляди развалится. Мы с тобой все это уже видели. Давай куда-нибудь еще отправимся». Он встал, положил руку Жанну на плечо. «К новым берегам». Конец книги Книга озвучена в 2024 году для бесплатного прослушивания. Читал Сергей Попов.